Разоблачили его случайно. Жена приехала и увидела, что это не тот. Вот такая была версия. — И верили? — спросил Зыбин злобно. — Ну, это кто как, я-то, например, не очень. — Ну, господи, что за чепуха! — тоскливо воскликнул Зыбин. — Э, нет, дорогой Георгий Николаевич, это не чепуха. Это далеко не чепуха. Вы подумайте. — Диверсант два месяца уничтожал людей, и все считали, что это в порядке вещей. Это значит, что вы японского диверсанта от сталинского сокола по его поступкам никак уж не различите. Значит, правового чувства нет ни у кого. Ни у того, кто врет, ни у того, кто его слушает. Вот в чем страшный смысл этой японской легенды, а вы чепуха. «Да, да, да», — вздохнул Зыбин, совершенно правильно. Слышал, слышал. Факультет ненужных вещей. Право — это факультет ненужных вещей. В мире существует только социалистическая целесообразность. Это мне моя исследовательница внушала». «Да?» — слегка удивился старик. «Ну, значит, вам очень эрудированная исследовательница попалась. Очень?» — Да, мы с ясным философским умом, но только, знаете, она самую-самую чуточку запоздала. Пришел товарищ Вышинский и снова все поставил на место. — Не бойтесь, — сказал он, — не бойтесь, справа. мы с ним отлично уживемся. Вот только что кое-что ему вырежем. И вырезал к общему удовольствию. А ведь десять лет тому назад, в двадцатые годы, тогда профессора вот это самое долой право заявили прямо с высоты университетских кафедр. Да какие еще профессора, светочи, мыслители, мозг и совесть революционной интеллигенции так и говорили? Право — это одна из цепей, которой буржуазия оковала пролетариат, но мы освободим его от этого времени. И освободили. Их было целая стая таких славных. Послушайте, — воскликнул Зыбин, — но ведь из этой стаи славных, если не ошибаюсь, один оказался агентом охранки. Старик засмеялся и замахал руками. Он был, кажется, очень доволен. Не доказано, не доказано. И потом это, как говорится, уж совсем из другой оперы. Так вот вам первая версия — японский диверсант. Существовала и вторая. Это была мера предупредительная. Мол, выяснилось на процессе Тухачевского, что этот заядлый враг народа считал лагерников своими кадрами. Вот эти кадры-то и уничтожались. Ну, это что-то уж гораздо реальнее. Под этим, пожалуй, товарищ Вышинский подписался бы. Но мне кажется, что дело было еще проще. Состоялось генеральное решение... О том, как окончательно разрешить вопрос о врагах народа. Мы идем к коммунизму, это доказано. При коммунизме преступников не будет, это тоже доказано. Но идти к нему нам мешают враги, это совершенно бесспорно. Так вот, врагов уничтожить, а бытовиков, то есть заблуждающихся разогнать, иди и больше не греши. Помните, у Маяковского нужные вещи хорошо. Годиться не нужно, я к черту черный крест. А вы любите Маяковского? – спросил Зибин. Раннего очень любил. Ну а этого позднего мне в начале тридцатых годов прочел мой следователь и сказал: а вы, уважаемый Рек, в нашем социалистическом хозяйстве вещь не только совершенно ненужная, но и объективно вредная. «Поэтому мы на вас поставим крест. И что вы мне толкуете о праве?» «Право помогало вам бороться с нами, вот вы за него и уцепились, но мы давно поняли, что это за штучка. У нас много спиранских, чтобы построить право, но где нам найти хоть одного разина, чтобы разрушить его? Знаете, кто это сказал?» «Увы, я-то знал». «Это тот охранник?» «Нет, нет». Только его преданный ученик и поклонник, честнейший коммунист, теперь тоже, кажется, сгорел или близок к этому, слишком они уж открыто обо всем этом трубили, уничтожить, уничтожить не надо было так.